Воспоминания второй. Призрак. «Вот, это твоя комната», – произнес я, открывая дверь спальни, находившуюся напротив моей. «Это была одна из лучших комнат этого дома. Полуторная кровать с удобным ортопедическим матрацем, застеленная нежно-сиреневым покрывалом, деревянный резной стол из красного дерева напротив окна с компьютером. Мое давнее творение, когда пробовал себя в роли столяра. Завершали композицию гардероба и мягкий ковер, так что визуально эта комната была больше женского типа, поэтому у меня не возникло проблем с заселением новой гости. — Красиво, конечно, но тут все такое... — Дорогое красивое. — Да, не слишком ли для незнакомки? — Не волнуйся об этом. Я встал напротив девушки и, протянув ей руку, произнес. — Я Юджин, Юджин Уильямс. А я Эми Мур. Можно просто Эми. Радостно пожав мою ладонь, представилась девушка. Вот теперь мы знакомы, так что чувствую себя как дома. Пойдем, я покажу тебе дом. Хорошо, пошли. Только мы начали переступать порог комнаты, как вдруг я вспомнил, что было противное место у этой двери — завышенный порог, в который мои гости часто запинались. Эми, осторожно! Но было уже поздно. Запнувшись, девушка начала падать. Резко обхватив за талию, я перевернул ее на себя. Приняв падение, сильный удар заставил меня отключиться. «Скорее! Мы должны действовать решительно!» «Подайте USB-кабель!» «Вы уверены, что оно того стоит?» «У нас нет выбора!» «Они выдержат!» «Состояние сильно нестабильное, как бы ни...» «Уберите с глаз дало эту панику!» Раздался щелчок подсоединения кабеля. Питание в норме. Началась калибровка. Теперь мы все в руках Бога. И они тоже. Раздалась яркая вспышка, окрасив все пространство в чисто белый свет. Юджин, Юджин, проснись, ну же!» Сквозь пустоту до меня доносился встревоженный голос Эмили. Приподнявшись и приоткрыв глаза, я увидел ее, но это уже был не... Прозрачный силуэт, а настоящая живая девушка. Она нервно поправляла свои длинные черные волосы и взволнованно смотрела на меня. В глубине ее красивых, необычного красно-коричневого оттенка глаз плескалась тревога. В моей душе от этого взгляда заметно теплела. Эми, как ты? Господи, я так испугалась! Эми, серьезно, ты так резко упал и. Эми, «Что?» Я растерянно ее оглядел, у нее были чудесные колени. «Классная юбочка!» «Что? Юбочка?» «Так ты...» Она перевела взгляд на свои ноги. «Ты меня видишь? Как?» «Понятия не имею. Я поморщился от нарастающей боли в затылке, пока стоял, не видел. «Юджин!» Она явно хотела что-то сказать, но тут ее зрачки расширились от ужаса. «Джин, да у тебя вся шея в крови!» «О, черт!» Я потрогал рукой затылок. «Ладно, пойдем, обработаю эту царапину». Мы вошли в просторную ванную комнату. Эмили бегала глазами, изучая пространство, попутно придерживая меня за плечо. Открыв настенный шкафчик, я достал вату, бинт и перекись водорода. Обеззаразив и промыв рану, девушка помогла с перевязкой. Не скажу, что я ранимое существо с тонкой душевной организацией, но как-то не очень хотелось заляпать подушку кровью. — С тобой точно все хорошо? — Не переживай. Всего-то царапина. К утру уже забуду о ней. Она слегка улыбнулась, расслабив плечи. От ее тела веяло мягким, приятным ароматом, напоминающим сладкий запах миндаля. Мы продолжили экскурсию. Спустившись на первый этаж по деревянной лестнице с гладкими брошированными перилами, Эмили наконец-то расслабилась и увереннее следовала за мной, продолжая держаться за плечо. «Скажи, а почему ты за меня держишься?» «Я просто рада, что могу до кого-то дотронуться. Люди ведь не видят меня, и если я к ним прикасаюсь, как правило, впадают в панику» так что ты первый, кто не боится ко мне прикоснуться». «Да, это спасибо, это приятно слышать». Я засмущался как первоклассник. Все-таки трудно было смириться с мыслью, что у меня в доме появился человек противоположного пола. Все было так внезапно и неожиданно, но я был удивлен тому, почему смог так легко это воспринять». «Вроде бы мы знакомы всего пару минут, а я уже провожу ей показ своих апартаментов». В ней было что-то странное, что-то особенное, питающее большой интерес узнать ее лучше. Примерно через две четверти часа я закончил показ своей берлоги. Эми, как ребенок, удивлялась увиденному интерьеру. «Ты, наверное, проголодалась? Пойдем на кухню чего-нибудь перекусим». «Если ты настаиваешь», – улыбнулась девушка, плотнее прижавшись к моему плечу, заставляя меня немного смущаться. Залив кипятком мятный чай, я поставил на стол домашнее мороженое, политое вишневым сиропом. Наконец, чай заварился, и, разлив напиток по фарфоровым кружкам, мы принялись трапезничать. «Не могу поверить, что чтобы парень сам готовил». «Жизнь заядлого холостяка и не такое с людьми творит!» Усмехнулся я. «Очень вкусно! Похоже, у тебя в этом талант!» Щуря взгляд произнесла она. У нее просто очаровательная улыбка. На самом деле тут все просто. Как говорил кто-то из великих, главное готовить с душой и любовью, поверить, что твое творение особенное, и тогда получится неповторимый вкус». Немного помолчав и не удержавшись, я спросил «Эми, ты правда ничего о себе не помнишь? Как ты оказалась в медисоне? Я пытаюсь вспомнить, но кроме обрывков, мимолетных картинок, в голову ничего существенного не приходит. Помню только, что появилась посреди улицы и просто шла, куда глаза глядят. Мне было страшно. И я не знала, куда мне податься, поэтому и брела в надежде, что кто-нибудь мне поможет. Потом мне встретился человек, но, попытавшись его спросить, я не получила ответа. Он меня попросту не услышал. Тогда я, набравшись смелости, взяла его за плечо, так он так отпрянул в сторону. «И убежал?» «Да, поэтому я продолжила идти дальше». «После нескольких дней скитания я отбросила все принципы хороших манер и проникала в дома». «Это так?» «Мне было сильно жаль эту девушку». «Юджин?» «Да?» «Скажи честно, ты меня боишься? Если тебя что-то не устраивает, не молчи, я просто не буду заставлять тебя тратить на меня время и...» «Нет, я же пообещал тебе помочь, поэтому не уходи». Я не заметил, как обхватил ладонь девушки своими пальцами, поняв, что произошло, мы медленно подняли глаза, уставившись друг на друга, заметно краснея от смущения. Прости, быстро отодвинув руку, я опустил взгляд на дно кружки. Все хорошо, не переживай. Пусть мне немного неловко, но мне приятно твои прикосновения. Неловко в смысле? Ну. Ты же парень все-таки. Слегка улыбнувшись ей в ответ, я продолжил пить чай. Закончив трапезу, мы переместились на мою любимую лоджию. Усадив девушку в кресло и укрыв пледом, я немного отошел, чтобы дым сигарет не летел в ее сторону. Похоже, ты здесь часто бываешь, заметила она. Так и есть. Я всегда прихожу сюда, когда надо о чем-то подумать или что-то придумать для предприятия. А кем ты работаешь? У нас с мамой семейный бизнес по части швейного производства в Канзасе». «Почему ты тогда переехал в Мэдисон?» Закончив курить и затушив сигарету о пепельницу, я закинул в рот жвачку, чтобы не дышать на собеседницу дымом. Присев рядом, я продолжил. Наверное, захотелось почувствовать себя самостоятельным. Я поднял взгляд на звезды. Когда мы начали развивать свое дело, терпели большие убытки и жили в одной квартире. Но все-таки выкарабкались и дела пошли, иначе мы смогли позволить себе больше, а еще через некоторое время смогли помогать другим людям. Постепенно мы приобрели известность и большие возможности. Когда я встал на ноги, то подумал пожить отдельно, дав матери шанс устроить свою жизнь, как она этого хочет. Тем более на расстоянии наши отношения стали только крепче. Эмили слушала внимательно, не сводя с меня глаз. Закончив фразу, я слегка поежился от ночной прохлады. «Замерз?» – озабоченно поинтересовалась она. «Немного». «Иди ко мне». Потянув руку, предложила Эм. «Я замер». Думая, как поступить, девушка слегка наклонила голову, усмехнувшись. — Не бойся, вместе теплее будет. — Ну, если ты настаиваешь. Улыбнувшись, я дотронулся до ее гладкой ладони. Присев рядом, я словно двумя мягкими крыльями пледа укрыл нас от холода. Она прижалась к моей груди, закрыв глаза. — Знаешь, — прервав тишину, произнесла Эми, я кое-что вспомнила. «Запах табака!» Я подумал, «Блин!» Но она продолжила. Я вспомнила детство и папу. Вечером он всегда сидел у себя в кабинете и, перебирая листы научной работы, курил трубку. «Ты так сильно мне его напомнил!» Хихикнув, она еще крепше вжалась в мою грудь. «Значит, в твоих глазах я такой же взрослый дядька?» «Вовсе нет. Ты и молодой и симпатичный». Она заставляла меня смущаться снова и снова. Хоть я себя красавцем не считаю, но мне приятно. Скажи, почему ты меня не отпустил? Немного помолчав, я произнес. Потому что я знаю, что такое одиночество. Я знаю это чувство, когда тебя не замечают. Ты кричишь, но тебя не слышат. И если я смогу помочь тебе вспомнить прошлое, то буду очень счастлив. «Ты очень добрый человек», — прошептала девушка, закрыв глаза. Мы замолчали, и я вновь устремил взгляд на звезды, рассматривая созвездия. Близился рассвет, лучи солнца постепенно зажигали полоску горизонта, осветляя темно-синие тона неба. Эмили уже спала, пригревшись в моих объятиях. «Надо ложиться, а то завтра еще в офис». Пытаясь не разбудить девушку, я аккуратно перенес ее в комнату и, уложив постель, накрыл сиреневым одеялом. Она медленно повернулась, приняв удобное положение, покидая ее покой, и до меня донесся ее шепот сквозь сон. — Юджин, ты лучший! — Угнувшись, я медленно вышел, закрывая за собой дверь. В эту ночь мне не спалось. Я долго вертелся, было так непривычно находиться в доме с малознакомым человеком. Порой мелькали мысли, безопасно ли ее оставлять у себя. Люди по натуре коварные существа, хотя не думаю, что Эми из тех людей, которые способны что-то украсть или причинить вред. Разбитая кружка с утра не в счет констатировал я сам себе, перевалившись на другой бок, смотря в стену, за которой спала моя таинственная гостья. И все же, с чего я сразу стал тебе доверять. Была она призраком или нет, это меня мало волновало. Но от мысли доверия меня действительно бросало в дрожь. Обычно доверие к человеку у меня появлялось спустя некоторый промежуток времени, когда он мог себя проявить и доказать свою надежность. Она же ворвалась в мою жизнь, и мне это нравится. Посмотрим, что будет дальше. А сейчас надо спать. Святая.